Иван Сергеевич Тургенев Ася Мне было тогда лет 25. Я только что вырвался на волю и уехал за границу. Не для того, чтобы окончить мое воспитание. Просто мне захотелось посмотреть на мир Божий. Я был здоров, молод, весел. Деньги у меня не переводились. Я не могу. Заботу ещё не успел завестись. Я жил без оглядки, делал, что хотел, процветал одним словом. Я путешествовал без всякой цели, без плана. Останавливался везде, где мне нравилось, и отправлялся в тотчас далее, как только чувствовал желание видеть новые лица, именно лица. Меня занимали исключительно одни люди. Я ненавидел любопытные памятники, замечательные собрания.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 Да я даже не наблюдал их, я их рассматривал с каким-то радостным и ненасытным любопытством. Но я опять вбиваюсь в сторону. Итак, я жил в немецком небольшом городке на левом берегу Рейна. Я искал уединения. Я только что был поражён в сердце одной молодой вдовой, с которой познакомился на водах. Она была очень хороша собой и умна. Какетничало со всеми и со мною грешным. Сперва даже поощряло меня, а потом жестоко меня уязвило, пожертвовав мною одному краснощёкому баварскому лейтенанту. Признаться, сказать, рана моего сердца не очень была глубока. Городок этот мне понравился своим местоположением у подошвы двух высоких холмов, своими дряхлыми стенами и башнями. вековыми липами, крутым мостом над светлой речкой, впадавшей в Рейн, а главное, своим хорошим вином. По его узким улочкам гуляли вечером, тотчас после захода солнца. Дело было в июне, при хорошенькие белокурые немочки, и встретився с иностранцем произносили приятным голоском: "Гутен абенд!" А некоторые из них не уходили даже и тогда, когда луна поднималась из-за острых крыш стареньких домов, и мелкие камения мостовой чётко рисовались в её неподвижных лучах. Я любил бродить тогда по городу. Луна, казалось, пристально глядела на него с чистого неба. Петух на высокой готической колокольне блестел бледным золотом. Таким же золотом переливались струйки по чёрному углянсу речки. Тоненькие свечки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 Так сладко, что грудь поневоле всё глубже и глубже дышала, и слово Гретхен, ни то восклицание, ни то вопрос, так и просилось с уст. Городок лежит в двух верстах от Рейна. Я часто ходил смотреть на величавую реку и не без некоторого напряжения, и, считая о коварной вдове, просиживал долгие часы на каменный скамье под одиноким огромным ясенем. Маленькая статуя Мадонны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 и опрокинутый на смоленном брюхом кверху. Кораблики тихо бежали на слабо надувшихся парусах. Сильноватые волны скользили мимо, чуть-чуть вспухая и урча. Вдруг донеслись до меня звуки музыки. Я прислушался. В городе играли вальс. Контрабас гудел отрывисто, скрипка неясно заливалась, флейта свистала бойко. «Кто это?» – спросил я у подошедшего ко мне старика. «Это студенты приехали на коммерш». «А-а-а! Посмотрю-ка я на этот коммерш!» – подумал я. «Кстати, я там не бывал!» Я отыскал перевозчика и отправился на другую сторону. «Коммерш!»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 И пируют до утра, пьют, поют песни. Ландес фатер, гаудамус, курят, бронят филистров. Такой точно коммерш происходил перед небольшой гостиницей под вывескою Солнца в саду, выходившем на улицу. Над гостиницей и над садом веяли флаги. Студенты сидели за столами под обстриженными липками. Огромный бульдог лежал под одним из столов.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 Да, довольна тебя. Подождём ещё. Я быстро обернулся. Взор мой упал на красивого молодого человека в фуражке и широкой куртке. Он держал под руку девушку невысокого роста в соломенной шляпе. Вы русские? Да, русские. Я никак не ожидал в таком захолустье. И мы никак не ожидали. Что ж, тем лучше. Позвольте рекомендоваться, меня зовут Гагиным, а вот это моя... моя сестра. О ваше имя позвольте узнать. Я назвал себя, и мы разговорились. Я узнал, что Гагин, путешествуя неделю тому назад, заехал в городок, да и застрял в нем. Правду сказать, я неохотно знакомился с русскими за границей.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 Но как будто не вполне ещё развито. Она нисколько не походила на своего брата. Хотите вы зайти к нам? Кажется, довольны. Мы насмотрелись на немцев. Ася, пойдём домой. С удовольствием. Мы живём за городом, в винограднике, в одиноком домишке высоко. У нас славно, посмотрите. Хозяйка обещала приготовить нам кислого молока. Теперь же скоро стемнеет, и вам лучше будет переезжать рень при луне.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 Тонкий свет лежал на высоких тычинках, на сухой земле, усыпанной сплошь крупным и мелким плетником, не на белой стене небольшого домика с косыми чёрными перекладинами и четырьмя светлыми окошками, стоящего на самом верху горы, по которой мы взбирались. Вот и наше жилище. А вот и хозяйка несёт молоко. Guten Abend, Madame. Мы сейчас примемся за еду, но прежде оглянитесь. Каких вид Ай, отлично вы выбрали квартиру. Это Ася её нашла. А ну-ка, Ася, распрягайся. Вели всё сюда подать. Мы станем ужинать на воздухе. Тут музыка слышнее. Заметили ли вы вблизи иной вальс никуда не годится. Прошлые грубые звуки, а в отдалении чудо. Так и велит вас романтический струны. Ася Собственное её имя была Анна, но Гагин называл её Асей. Ася отправилась в дом и скоро вернулась вместе с хозяйкой. Они вдвоём несли большой поднос с горшком молока, тарелками, ложками, сахаром, ягодами, хлебом. Мы уселись и принялись за ужин. Ася сняла шляпу. Её чёрные волосы, остриженные и причёсанные как у мальчика, падали крупными завитками на шею и уши. Сначала она дёчилась меня, но Гагин сказал ей: "А всё полный ёжится, он не кусается". Она улыбнулась и немного спустя уже сама заговорила со мной. Я не видел существа более подвижного. Ни в одном мгновении она не сидела смиренно, вставала, убегала в дом и прибегала снова. Казалось, она смеялась не тому, что слышала, а разным мыслям, приходящим ей в голову.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 Гаген берёг принести бутылку Ренвейна. Мы её распили не спеша. Музыка по-прежнему долетала до нас. Звуки её казались слаще и нежнее. Огни зажглись в городе и над рекою. Ася вдруг опустила голову, так что кудри ей на глаза упали. Замолкла и вздохнула, а потом сказала нам, что хочет спать, и ушла в дом. Однако я видел, как она, не зажигая свечи, Долго стояла за нераскрытым окном. Наконец, луна встала и заиграла парейно. Всё светилось, потемнело, изменилось, даже вино в наших гранёных стаканах заблестело таинственным блеском. Ветер упал, точно крылья сложил и замер. Ночным душистым теплом повеяло от земли. Пора. А ты пожилы перевозчика не сыщешь. Пора.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 Словно на прощание, примчались звуки старинного ландеревского вальса. Гагин был прав. Я почувствовал, что все струны моего сердца задрожали в ответ на те заискивающие напивы. Я отправился домой через потемневшее поля, медленно вдыхая пахучий воздух и пришёл в свою комнату, весь разнеженный сладостным томлением бесконечных ожиданий. Я чувствовал себя счастливым. Но чего я был счастлив? Я ничего не желал, я ни о чём не думал. Я был счастлив. Чуть не смеясь от избытка приятных игревых чувств, я нырнул в постель и уже закрыл было глаза, как вдруг мне пришло на ум, что в течение вечера я ни разу не вспомнил о моей жестокой красавице. Что же это значит? Разве я не влюблён? Но задав себе этот вопрос, Я, кажется, немедленно заснул, как дитя в колыбели. На другое утро стук палки раздался у меня под окном. "Ты спешли гитарой тебя разбужу", и голос, который тотчас признал. Я поспешил отворить ему дверь. "Здравствуйте, я вас раненько потревожил, но посмотрите, какое утро! Свежесть, роса, жаворонки поют". Я оделся, мы вышли в садик, сели на лавочку, велели подать себе кофе и принялись беседовать. Гагин рассказал мне свои планы на будущее. «Владея порядочным состоянием, я ни от кого не завишу. Хочу посвятить себя живописи. И только сожалею о том, что поздно хватился за ум и много времени потратил по-пустому». Я также упомянул ему о моих предположениях, поведал ему тайну моей несчастной любви. Он выслушал меня со снисхождением. Но сколько я мог заметить, сильного сочувствия к моей страсти я в нем не возбудил. Да, любовь. А не хотите ли, кстати, посмотреть мои этюды? С удовольствием. Мы не застали Асю. Она, по словам хозяйки, отправилась на развалину. В верстах в двух от города находились остатки феодального замка. Гагин раскрыл мне все свои картоны. В них много жизни и правды. Что-то свободное, широкое. Ну, я вижу, ни один из них не окончен. Да, да. И сам рисунок, кажется, небрежным, неверным. Вы простите мне мою откровенность. <связь> да, да, вы правы. Вообще это очень плохо и незрело. Ну что делать? Не учился я, как следует. Да и проклятая славянская распущенность берёт своё. Пока мечтаешь о работе, так и паришь орлом. Землю, кажется, сдвинул бы с места. А в исполнении ну, тотчас слабеешь и устаешь. Я начал было ободрять его, но он махнул рукой и, собравши картон и в охапку, бросил их на диван. Коле хватит терпения, из меня выйдет что-нибудь. А не хватит, останусь недорослем из дворян. Пойдемте-ка лучше Асю отыскивать». «Мы пошли». Дорога к развалине велась по скату узкой лесистой долины. Над ней убежал ручей и шумно прядал через камни, как бы торопясь слиться с великой рекой, спокойно сиявшей за темной гранью круто рассеченных горных грибней. «Смотрите!» Гагин обратил мое внимание на некоторые счастливо освещенные места. «В ваших словах слышится, если не живописец, то уже, наверное, художник». «Ха-ха-ха!»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 Как вдруг впереди нас мелькнула женская фигура, быстро перебежала по груде обломков и уселась на уступе стены прямо над тропостью. "А ведь это Ася, Я какая сумасшедшая". Мы вошли в ворота и ощутились на небольшом дворике, до половины заросшем дикими яблонями и крапивой. На уступе сидела точно Ася. Она повернулась к нам лицом и засмеялась. Но не тронулась с места. Гагин погрозил ей пальцем. Ася. Разве можно быть такой неосторожной? Полночи не дразничи её. Вы её не знаете, она, пожалуй, ещё на башню всберётся. Ася продолжала сидеть неподвижно, подобрав под себя ноги и закутавшись в кесейный шарф. Стройный облик её отчётливо и красиво рисовался на ясном небе. Уже накануне заметил я в ней что-то напряжённое. Не совсем естественная. Она хочет удивить нас. К чему это? Что за детская выходка? Словно угадавшая мои мысли, она вдруг бросила на меня быстрый и пронзительный взгляд. Два прыжка соскочила со стены и, подойдя к старушке, попросила у ней стакан воды. Ты думаешь, я хочу пить? Нет. Тут есть цветы на стенах, которые непременно полить надо. Гагин ничего не ответил ей. А она со стаканом в руке пустилась карабкаться по развалинам, изредка останавливаясь, наклоняясь и с забавной важностью роняя несколько капель воды. Хотя я невольно любовался её лёгкостью и ловкостью, на одном опасном месте она нарочно вскрикнула. Мне стало ещё досаднее. "Та конец, Ася", опорожнила весь свой стакан и шаловливо покачиваясь, возвратилась к нам. Странная усмешка слегка подёргивала её брови, ноздри и губы.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 вскликнул с лукавой ужимкой. За здоровье дамы вашего сердца. А разве у него разве у вас есть такая дама? Да у кого ж её нет. Вася задумалась над обвинением. Её лицо опять изменилось. Опять появилась на нём вызывающая, почти детская усмешка. На обратном пути она пуще хохотала и шалила. Она сломала длинную ветку.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 Ася встала и надевая шляпу спросила Гагина: Можно мне пойти к фрау Луизи? Давно ли ты стала спрашиваться? Разве тебе скучно с нами? Нет, но я вчера ещё обещала фрау Луизи побывать у неё. При том же я думала, что вам М. будет лучше вдвоём. Господин Н что-нибудь ещё тебе расскажет. Фрау Луиза вдова бывшего здесь жем бургомистра. Добрая, впрочем, пустая старушка.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 Я скоро его понял. Это была прямо русская душа, правдивая, честная, простая, но, к сожалению, немного вялая, ну, безцепкости и внутреннего жара. Молодость не кипела в нём ключом. Она светилась тихим светом. Он был очень мил и умён. Но я не мог себе представить, что с ним станет, как только он возмужает. Быть художником без горького постоянного труда не бывает художников.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 Ведь она у меня вольница. Хотите, я пойду провожать вас? Мы по пути завернём к фрау Луизи, я спрошу, там ли она. Крюк невелик. Мы спустились в город и, свернувши в узкий кривой переулочек, остановились перед домом в два окна шириною и вышиною в 4 этажа. Ася, ты здесь? Освещённое окно в третьем этаже открылось. И мы увидали Асю Из-за нее выглядывало беззубое и послеповатое лицо старой немки Я здесь, мне здесь хорошо На тебе, возьми Прибавила она, бросая Гагину ветку гераниума Вообрази, что я дама твоего сердца Энн уходит, он хочет с тобой проститься Будто? В таком случае дай ему мою ветку, а я сейчас вернусь Она захлопнула окно. Гагин протянул мне молча ветку, и молча положил её в карман, дошёл до перевоза и перебрался на другую сторону. Вспомню, це шёл домой, ни о чём не размышляя. Но странной тяжесть у на сердце. Как вдруг меня поразил сильный, знакомый, вновь в Германии редкий запах. Я остановился и увидел возле дороги небольшую грядку конопли. Её степной запах мгновенно напомнил мне родину и возбудил в душе страстную тоску по ней. Мне захотелось дышать русским воздухом, ходить по русской земле. Что я здесь делаю? Зачем тоскаюсь в чужой стране, между чужими? Мертвенная тяжесть, которую я ощущал на сердце, разрешилась внезапно в горькое и жгучее волнение. Я пришёл домой совсем в другом настроении духа, чем накануне. Я чувствовал себя почти рассеянным и долго не мог успокоиться. Наконец, я сел и, вспомнив о своей коварной вдове, достал одну из её записок. Но мысли мои тотчас приняли иное направление. Я начал думать, думать о Басе. Мне пришло в голову, что Гагин в течение разговора намекнул мне на какие-то затруднения, препятствующие его возвращению в Россию. Полно. Сестра ли она его? Я разделся, лег и старался заснуть, но час спустя я опять сидел в постели и снова думал об этой капризной девочке с натянутым смехом. Она сложена, как маленькая рафаэльевская галатея. Да? Да? и она ему не сестра. А записка вдовы преспокойно лежала на полу, белее в лучах луны. На следующее утро я опять пошел повидаться с Гагиным, но втайне хотел посмотреть, что станет делать Ася. Так ли она будет чудить, как накануне. Я застал обои в гостиной, и странное дело... От того лишь, что я носил и утром много размышлял о России, Ася показалась мне совершенно русской девушкой, простойю девушкой, чуть не горничной. На ней было старенькое платьице. Волосы она зачесала за уши и сидела, не шевелясь, у окна дошила в пильцах. Скромно, тихо, точно она век свой ничем другим не занималась. Она почти ничего не говорила.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 Гагин объявил нам, что пойдет сегодня рисовать этюд с натуры. Я спросил его, не помешаю ли я ему. «Напротив, вы мне можете хороший совет дать». Он надел круглую шляпу а-ля Ван Дейк, блузу, взял картон под мышку и отправился. Я поплелся вслед за ним. Ася осталась дома. Гагин добрался до знакомой уже мне долины, Присел на камень и начал срисовывать старый дуплистый дуб с раскидистыми сучьими. Я лег на траву и достал книжку. Но я двух страниц не прочел, а он только бумагу измарал. Гагин наконец решил, что он сегодня не в ударе. Лег рядом со мной, и уж тут свободно потекли молодые наши речи.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 Ни признака намеренно принятой роли я в ней не заметил. Но этот раз не было возможности упрекнуть её в неестественности. Ага, пост и покаяние на себя наложила. К вечеру она несколько раз непритворно зевнула и рано ушла к себе. Я сам скоро простился с Гагиным, помнится, однако, ложась спать, я невольно промолвил вслух: "Что за хамелеон?" Эта девушка. А всё-таки она ему не сестра. Прошли целые 2 недели. Я каждый день посещал Гагиных. Ася словно избегала меня, но уже не позволяла себе ни одной из тех шалостей, которые так удивили меня в первые 2 дня нашего знакомства. Она казалась втайне огорчённой или смущённой. Она и смеялась меньше. Я с любопытством наблюдал за ней. Она довольно хорошо говорила по-французски и по-немецки, но по всему было заметно, что она с детства не была в жёстких руках и получила воспитание странное, необычное, не имевшее ничего общего с воспитанием самого Гагина. От него так и веяло мягким, полуизнеженным, великорусским дворянином, а она не походила на барышню. Во всех её движениях было что-то неспокойное. По природе стыдливая и робкая, она досадовала на свою застенчивость и из досады настойчиво старалась быть развязной и смелой, что ей не всегда удавалось. Я несколько раз разговаривал с ней о её жизни в России, о её прошедшем. Она неохотно отвечала на мои вопросы. Я узнал однако, что до отъезда за границу Она долго жила в деревне. Я застал её раз за книгой, одну. Опершись головой на обе руки и запустив пальцы глубоко в волосы, она пожирала глазами строки. Браво! Как вы прилежны. Она подняла голову, важно и строго посмотрела на меня. Вы думаете, что я только смеяться умею? Я взглянул на заглавие книги. Это был какой-то французский роман. Однако я ваш выбор похвалить не могу. Что же читать? Так лучше пойду дурачиться. И побежала в сад. Однажды вечером, подходя к винограднику, где жили Гагины, я нашёл калитку запертой. Недолго думавши, добрался я до одного обрушенного места в ограде и перескочил через неё. В стороне от дорожки Находилась небольшая беседка из акаций. Я поравнялся с ней и уже пошёл было мимо. Вдруг я поразил голос Аси с шаром и сквозь слёзы произносивший следующие слова: "Нет, я никого не хочу любить, кроме тебя. И нет, нет, нет. Одного тебя я хочу любить и навсегда. Навсегда. Полная всё, ты знаешь, я тебе верю." Голоса их раздавались в беседки. Я увидала их обоих сквозь негустой переплёт ветвей. Они меня не заметили. Тебя, тебя одного. Она бросилась ему на шею и судорожными рыданиями начала целовать его и прижиматься к его груди, полна полно. И тордил он, слегка проводя рукой по его волосам. подойти к ним? Нет, ни за что. Быстрыми шагами вернулся к ограде и пустился домой. Я увылся, потирал руки, удивлялся случаю, внезапно подтвердившему мои догадки. А между тем на сердце у меня было очень горько. Однако, умеют же они притворяться. Ну к чему? Что за хута меня морочить? Не ожидал я этого от него. И что за чувствительное объяснение. Я не отдавал себе отчёта в том, что мне происходило. Одно чувство было ясно нежелание видеться с Гагиным. Я уверил себя, что единственной причиной моего внезапного нерасположения к ним была досада на их лукавство.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 тонкий запах с малой полоса, крик и стук дятлов, немолчная болтовня светлых хрущейков с пёстрыми форелями на песчаном дне. Не слишком смелые очертания гор, хмурые скалы, чистенькие деревеньки с почтенными старыми церквями и деревьями, паствы в лугах, уютные мельницы с проворно вертящимися колёсами, радушные лица поселян.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 терпеливой, хотя и спешной работы. Привет тебе и мир. Я пришёл домой к самому концу третьего дня. Дома я нашёл записку от гадина. Решение ваше удивительно неожиданно. Э, могли бы взять меня с собою, прийти к нам, как только вы вернётесь. Я с недовольством прочёл эту записку, но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 Сперва мы перекинулись несколькими словами, а потом замолкли, глядя на светлую реку. «Скажите, какого вы мнения об Асе? Не правда ли она должна казаться вам немного странной?» «Да, я не ожидал, что вы заговорите о ней. Ее надо хорошенько узнать, чтобы о ней судить. У нее очень доброе сердце, но голова бедовая. Трудно с ней ладить».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 «Жена его, моя мать, умерла очень скоро. Я остался после нее шести месяцев. Отец увез меня в деревню и целые 12 лет не выезжал никуда. Он сам занимался моим воспитанием и никогда бы со мной не расстался, если бы брат его, мой родной дядя, не заехал к нам в деревню. Он уговорил отца отдать меня к нему на руки, так как отец ни за что не соглашался покинуть деревню. Я плакал, расставаясь с отцом. Я любил его». Но, попавший в Петербург, скоро позабыл наше тёмное и невесёлое гнездо. Я поступил в юнкерскую школу и из школы перешёл в гвардейский полк. Каждый год приезжал я в деревню на несколько недель и с каждым годом находил моего отца всё более и более грустным, в себя углублённом, задумчивом доробости. В одно из моих посещений я в первый раз увидел у нас в доме худенькую черноглазую девочку лет десяти.